Часть вторая. Не похоже, что мы оказались в кардинально новом месте. Да и сам туннель ничем особенно не выделялся, особенно если вспомнить, какое значение ему придавал роб. На самом деле, единственным, что привлекло мое внимание, когда мы ехали по туннелю, было одно единственное слово, брошенное Робом посреди фразы, которую он озвучил команде по рации. Само сообщение было предельно простым и понятным, но определенное словечко вызвало у меня некоторое любопытство. Я решила спросить его об этом. «Роб, пару секунд назад, когда ты сказал, что мы приближаемся к повороту, ты упомянул какую-то ловушку». «Что это значит?» «А?» «Я даже записала. Ребята, туннель скоро закончится, скоро будет первая ловушка. Сразу как выйдем, круто поворачиваем налево. Осторожно. Что за ловушка?» а, -а, «А, да одна из этих выходок. Автор оригинальных записей считал, что дорога постоянно пытается обманными путями выбить его из игры». «Мелкие отвороты, съезды, скрытые из виду. Или крутые повороты, вот как этот». «То есть он не доверял самой дороге?» «Ага. Честно сказать, я с ним согласен». Тот поворот был уже далеко позади, и мы успели сделать еще один направо. Трудно было избавиться от ощущения, что Роб слишком большое значение придает совершенно обычному повороту на совершенно обычной дороге и даже подозревает асфальтовое полотно, В злонамеренном заговоре. Это не просто было воспринимать всерьез. Беспокоило даже не то, сможет ли Роб доказать мне, что игра настоящая, а то смогу ли я убедить его в обратном. Может, это будет репортаж не о волшебной дороге, ведущей в мир тайн и загадок, а о том, насколько далеко способен зайти человеческий разум одержимый идеи. Ранее Роб отмечал мой скептицизм и даже поощрял его. Что же, если то, что я вижу, на момент написания этих строк, должно меня в чем-то уверить? Роб еще не знает, насколько я скептик. Он не отпускал руль и смотрел только на дорогу, а на любую мою попытку провести интервью отвечал пусть и доброжелательным, но односложным отказом. Роб не пытался уйти от ответа, просто его ум был занят другим. Я даже не заметила, как пролетели полчаса, и за это время Роб не произнес ни единого слова. Похоже, молчание — неотъемлемая часть игры, влево-право. Опять же, не знаю, чего я ожидала, но наш старт едва ли было можно назвать сенсационным. С другой стороны, ничто не отвлекало меня от набора заметок. «Паромщик, всем машинам остановка!» Прошло полтора часа с момента выезда из туннеля. Роб свернул на обочину, оставив позади пространство для остальных автомобилей. По пути встречалось все меньше и меньше признаков цивилизации, а значит, впереди ждала пустыня. Это навело меня на мысль, что мы просто останавливаемся немного передохнуть. Но в отношении Роба Гаттхарда глупо что-то предполагать. Хотя одной из целей остановки в самом деле был перекур — Роб припас для нас кое-что важное. Он собрал группу в полукруг и начал инструктаж. «В рассылке я писал, что на определенных участках дороги вы должны будете беспрекословно следовать моим указаниям. Сейчас один из таких участков. Всем все ясно?» «Ну да, наверное. Но мы же увидим, что там, да?» «Сейчас он попросит денег, да, Роб?» «Мне тоже интересно, что там». «Я ничего не собираюсь от вас утаивать. Просто прошу следующие несколько километров слушать меня и не перечить». «Да поняли мы. Скажи уже, что там». Роб выдержал паузу для того, чтобы подчеркнуть важность ранее сказанного или, быть может, в попытке сдержать колкость в адрес Эйса. Тот явно начинал действовать ему на нервы. Немного помолчав, Роб продолжил максимально размеренным и серьезным тоном «Примерно полчаса дороги, 13 поворотов Нужно будет ехать с отрывом друг от друга Поедем в порядке строя Мы с Бристоль едем первыми Затем я дам по рации сигнал следующей машине и так далее Когда нас догоните, паркуйтесь рядом» После этого поедем так же, как ехали до этого. Теперь о том, что там впереди. На дороге будет автостопщик, мужчина в дорогом костюме с портфелем. Вы должны впустить его к себе и подвести до туда, до куда ему нужно. И ни при каких, слышите, ни при каких обстоятельствах не вздумайте с ним говорить. «В идеале даже не смотрите в его сторону, не берите ничего из его рук, если он что-то предложит. Не открывайте перед ним двери, не машите ему вслед, когда он выйдет. Вообще никак не реагируйте на его присутствие». «Для подстраховки лучше ни слова не произносить, пока не доберетесь до точки сбора». «Почему нужно ехать с отрывом?» Автор записи сказал, что автостопщик не любит, когда ему приходится «выбирать машину». Что бы это ни значило И мне не особо-то охота узнать, что он имел в виду а Почему нельзя просто не подбирать его? Потому что... Да нет же, я не понимаю, почему не... Да мне... твою ж мать! Хочешь или нет, ты должен его подобрать Группа затихла Это был первый раз, когда Роб поднял голос. Эйс выглядел так, будто готов был в ту же секунду развернуться обратно в Феникс, на прощании высказав Робу все, что о нем думает. Ему можно было понять, ведь Роб относился к Эйсу как к абузе, как к подростку, который отказался выполнять домашнее задание. Хотя, с другой стороны, Роб тоже был в чем-то прав. Ведь Эйс действительно не сделал свое домашнее задание. Бони. Ну что ж, начнём? Если все готовы. Решив, что добавить ему нечего, Роб молча направился в сторону Вранглера. Бони, Клайд, Аполлон и Ева расположились на земле, чтобы перекусить. Эйс зарылся в телефон, а Блюджи, отбившись от группы, отошла к своему Форду со свежим номером еженедельника в руке. «Бристоль?» Можешь уделить мне минутку? Я развернулась к Лилит. Она держала передо мной свой телефон экраном вперед. Конечно, что такое? Ты пробовал кому-нибудь звонить после того, как мы выехали из туннеля?» Пока нет, а что? Можешь попробовать? Я достала телефон и набрала офис редакции. Занято. Впрочем, в этом не было ничего необычного. Лилит внимательно на меня смотрела, видимо, ожидая какой-то реакции. «Не могу дозвониться». «Занято, да?» «Ну да». «Везде занято. Сигнал есть, гудки идут, но всё... всё время занято». «Тебе не кажется, что это просто совпадение?» «Бристоль, заняты все. Пока Ева вела машину, я пыталась дозвониться до службы технической поддержки нашей камеры. Даже до 911». «Ты звонила в 911?» «Ради науки. Там было занято. Я, блин, не смогла дозвониться даже до парня из общежития, который от меня без ума. И уж поверь, он никогда не бывает занят. Странно, не находишь? Мы как будто пересекли какую-то границу, и... мир изменился. Понимаешь?» «Если честно, то нет, не понимаю. Как бы мне не хотелось ей поверить... Все это казалось очень притянутым за уши. К счастью, отвечать не пришлось, Роб подозвал меня к машине. Ему явно было не втерпеж снова оказаться на дороге. Я сказала Лилит, что мы обязательно обсудим ее открытие на следующей остановке, и она кивнула мне в знак согласия, после чего пошла к своей подруге и принялась уплетать с ней на пару яблоки. Я забралась в джип и помахала конвою. Мы неторопливо выехали на дорогу и двинулись в путь. «Несмотря на то, что со мной был роп или, может, именно поэтому, я вдруг почувствовала себя совсем одинокой, наблюдая, как остальные исчезают за уклоном. Где-то через десять поворотов мы увидели автостопщика. Как роп и говорил, стоящий на обочине мужчина был одет в удачно сидящий коричневый костюм, а вокруг шеи у него был повязан темно-зеленый галстук». Даже издалека было видно, что туфли автостопщика тщательно отполированы, как и лакированный деревянный портфель, стоящий у его ног. С надеждой в глазах он робко поднял руку. «Кто он?» «Автостопщик». «И все? Больше ничего не расскажешь?» «И все?» «Ты помнишь правила?» «Не говорить с ним». «Лучше не говорить вообще. Ни звука, пока не доедем до точки сбора». «Как только там остановимся, будем в безопасности!» Роб свернул на обочину. Автостопщик признательно улыбнулся, сложил руки в замок и тряхнул ими в знак благодарности, а затем поднял портфель и зашагал к Вранглеру по пути, расстегивая пиджак. «До встречи на той стороне!» Мужчина открыл заднюю пассажирскую дверь и залез в наш импровизированный багажник. Не найдя там кресел, он с радостным видом уселся на одну из сумок Ха, да у вас тут яблоку негде упасть Должна признаться, уже тогда захотелось что-нибудь ему ответить Даже после всех предостережений Роба Игнорировать пассажира казалось мне бестактным на уровне инстинкта Вы откуда? Я вот из Оуквилла еду Я взглянула на него через зеркало заднего вида. Мы встретились взглядом, и он улыбнулся. Я тут же отвела глаза обратно на дорогу, принявшись считать на ней белые полосы. Прошло десять минут. Тишина начала сильно давить на нервы, пока автостопщик снова не попытался завести разговор. «Это повторялось несколько раз. Он говорил на разные темы, про то, какая у нас прекрасная погода, про нашу работу, про хобби. Чтобы отвлечься, я решила себя чем-нибудь занять и стала крутить в голове фразы и превращать их в запутанные анаграммы. Это подействовало, и через какое-то время мне удалось полностью отстраниться. Я даже почти перестала замечать присутствие автостопщика. Наверное, именно благодаря этому ему почти удалось меня подловить». «Какие же вы, блядь, жалкие!» Совершенно неожиданная фраза, острая, как бритва, и ядовитая, как змея, была совершенно не похожа на предыдущие. До того, как я успела осознать, что делаю, я уже развернулась к нему и приоткрыла рот, чтобы произнести совершенно естественный ответ. «Что?» «Я чуть не сказала это вслух!» Мой рот был открыт, и слово готово было вот-вот солететь с языка, но роб упреждающий, схватил меня за запястье. Я посмотрела на автостопщика, он изменился. Вся первоначальная доброжелательность и учтивость как будто испарились. Улыбка на его лице сменилась с притворно-приторной на холодную и враждебную. «Что хотите узнать? Я могу рассказать о чем угодно». Не сводя глаз с дороги, Роб еще крепче сжал мое запястье. «Могу рассказать обо всем на свете, даже о том, чего вы сами про себя не знаете. Могу озвучить мысли, которые обитают в ваших головах, и о которых вы так усердно стараетесь не думать. Да, те слишком, что прячутся где-то там, глубоко внутри». Какое-то время мы с ним молча смотрели друг на друга, пока я не развернулась на дорогу. Больше я не собиралась считать полосы, полностью сосредоточившись на том, чтобы во что бы то ни стало игнорировать автостопщика. Он предпринял еще пару попыток, вновь перейдя к более безобидным вопросам, не сработало. Через пять минут автостопщик указал пальцем на обочину, и роб свернул. Поблагодарив нас и аккуратно выйдя из машины, мужчина поставил портфель на землю и стал махать нам вслед, и так и продолжал махать, пока окончательно не скрылся из виду. Как неудивительно, в отсутствие автостопщика тишина стала ещё более давящей, чем когда он был в машине. Я решилась её развеять, может, не слишком изящно. Не, ну если по правде, то погода сегодня и правда отличная. Молчи! Ты что, злишься? Ну, прости, да, он меня задел. Я же не ожидал, что он начнёт... Всё в порядке! Не говорим, пока не остановимся! Я вернулась к заметкам, считая важным описать, как я себя чувствую. Смущена, но с облегчением. Однако только написав эти слова, я сразу ощутила что-то другое: смятение, а с ним сомнение. От чего я испытываю облегчение? От того, что не стала разговаривать со странным человеком, который пытался подбить меня на беседу. Разве что-то? стояла на кону? Эпизод с автостопщиком сводил палитру опции к двум вариантам. Либо игра влево-вправо, реально. Либо это хитроумная фальсификация, организованная Робом Гаттхардом. Сумасшедшая женщина, туннель, резкий поворот-ловушка. Все это можно было рационализировать, но автостопщик, он слишком... «Непредсказуем, слишком сложен, если это был актер, то Роба можно похвалить за весьма убедительный обман. Но если все это было в заправду, то я даже не знаю, что думать дальше». Краем глаза я уловила нечто, что оторвало меня от потока мыслей. Объект промелькнул в окне и всего через несколько секунд пропал из поля зрения. Я успела лишь проводить его взглядом, а затем снова села ровно. Через некоторое время мы, наконец, остановились. «Ты хорошо справилась. Прости, что схватил за руку. Я просто не хотел, чтобы ты сделала то, о чем потом пожалеешь». «Я не обижаюсь, ты вовремя меня остановил. И все-таки что будет, если с ним заговорить?» «Не уверен. Пару лет назад я сам чуть не поддался». И знаешь, тот хищный взгляд, с которым он на меня посмотрел, когда подумал, что я попался, как-то отбил у меня желание это проверять. Роб, минуту назад я кое-что увидела. Не уверена, заметила ли ты? Боюсь, мой взгляд устремлен только вперед. Там была разбитая машина, слетевшая с дороги. Ты видел ее до этого? Нет. Никогда. Здесь часто... Появляются вещи, которых не было. Кто-то кроме тебя играл влево-право? Если играл, то я их не знаю. Кто бы это не был, готов поспорить, что он, должно быть, предпочел разбиться, лишь бы не увидеть этого чертова автостопщика еще и на обратном пути. Он что, и на обратном пути тоже там будет? Да, если не повезет. Хм... Роб взял рацию и сказал Аполлону выдвигаться, а также повторно продиктовал правила. Я подумала, что схожее сообщение перед выездом услышат все, а Эйс, наверное, услышит его дважды. Спустя полчаса приехал Аполлон. Хоть он и пытался отшучиваться, ему трудно было скрыть своё напряжение. Этому парню надо дать прозвище. Как насчёт «Убер» — их водил ничем не заткнёшь. А у вас в Англии есть «Убер»? «Да». «То есть ты понимаешь, о чём я?» Бонни и Клайд управились быстрее Аполлона, припарковавшись немного позади, они вышли размять ноги. «После недолгого обсуждения стало понятно, что наши версии произошедшего различаются. Автостопщик протягивал Клайду конфеты, вежливо, но настойчиво предлагая взять хотя бы одну, а Аполлон чуть не заговорил с ним о музыкальных предпочтениях, когда тот попросил включить радио. Кстати, о радио. Интересно, оно ещё ловит?» Роб поприветствовал Бонни и Клайда и отошел к машине, чтобы дать сигнал Еве и Лилит. Когда я подошла к джипу, он все еще был там. Чем занят? «Жду. Девочки только тронулись. Что-то нужно?» «Наверное. Мне кажется, Аполлона вся эта история с автостопщиком задела сильнее, чем он делает вид». «Да все в порядке у него. Вроде». «Ну не знаю, он улыбается только тогда, когда кто-то рядом». «Ты не мог бы с ним поговорить?» «Ой, из меня хреновый утешитель, у меня есть четыре бывших жены, чтобы это подтвердить. Может, лучше ты с ним перетрешь?» «Мне кажется, это разговор для э, ну, двух мужиков, по душам. Это я только с виду такая отважная». Роб молча согласился и с неохотой вылез из машины. Последний раз, когда я поговорил по душам, мой сын три месяца со мной не разговаривал. Аполлон стоял и смотрел в телефон. Роб подошел и положил руку ему на плечо. Со стороны это выглядело трогательно. Мне даже стало стыдно за то, что я обманула Роба. Я открыла водительскую дверь и запрыгнула в Ранглер, дав себе примерно 20 секунд до возвращения Роба. Взяв в руки рацию... Я стал изучать кнопки на передатчике, пронумерованные от одного до девяти. Нужно было выяснить, какая из них свяжет меня с Евой или Лилит, но у меня не было времени обзванивать всех. Итак, Роб дал каждому участнику игры по рации. Для удобства связи он привязал к каждой кнопке конкретное устройство. Первая подключает его к радиоприемникам с самих автомобилей. Я много раз видел ее в действии, значит остальные обращаются напрямую к рации. Логично было предположить, что Роп раздал рации в порядке построения. В таком случае вторая кнопка – это либо сам Роп, либо я, дальше Аполлон, за ним Бонни и Клайд. Учитывая, что мне не было известно, на какую из кнопок Роп назначил свою рацию, единственным рабочим вариантом была кнопка под номером 7. Не имея на руках лишнего времени, я нажала на кнопку и припала к рации. «Бристаль, Еви и Лилит, как слышно?» Динамик тихо зашипел. Через боковое зеркало было видно, как Роб неловко о чем-то болтается полоном. Аполлоном. Может, его бывшие были в чем-то правы. «Лилит Бристель, как вы там? Мы еще не встретили автостопщика. О, кстати, я только что позвонила Еве, и все получилось. Ты не могла бы сказать мне свой номер? Хочу проверить». «Лилит, прости, я к вам по другому поводу». «Что такое? Что-то стряслось?» Аполлон кивает робу, видимо, убеждает его, что все в порядке, у меня кончается время. У меня для вас задание, только давайте это будет наш с вами небольшой секрет. Круто! Что за задание? Когда разберетесь с автостопщиком, по правую руку будет разбитая машина, будете проезжать мимо, сможете ее заснять. Заснять? Просто приблизьте кадр и постарайтесь как можно лучше ее запечатлеть, можете даже... «Не останавливаться, просто, в общем, любой материал сгодится». Роб пошёл обратно к машине, я перепрыгнула в пассажирское кресло вместе с рацией. «Может, тебе нужны какие-то конкретные?» «Позже поболтаем, спасибо, пока». До того, как Роб открыл дверь, я успела сунуть рацию обратно в держатель. Роб пожал плечами. «Всё у него нормально, если он, конечно, ничего не скрывает». Остальной день прошел без происшествий. Приехали сияющие от радости Лилит и Ева. Их видеорегистратор снимал салон, так что у них был свежий материал для youtube канала Пересказывая нам свою историю, Лилит заверила нас, что больше ничего не произошло и выжидательно на меня посмотрела. Я поспешила отвернуться, напомнив себе, что по возможности нужно будет переговорить с ней наедине. Пожалуй, меньше всего встреча с автостопщиком отразилась на «Блю Нам удалось выпытать из нее несколько слов, хотя тут и несколько будет преувеличением. «Блюджей. Я устала». После чего она пошла отдыхать в гордом одиночестве. Когда Эйс припарковался на обочине, он чуть ли не вывалился из машины со страдальческим лицом и заковылял к нам на дрожащих ногах. Я попыталась взять у него интервью, но он отмахнулся и предложил говорить не о том, что уже позади, а о том, что будет дальше. Мы ехали еще какое-то время, приближалась наша первая ночь на дороге. Преодолев 486-й поворот, Роб сообщил по рации о точке перевала, которая была на вершине небольшого холма. «Когда мы расположились на месте, он расчистил два спальных места в багажнике, не поленившись соорудить своеобразную стенку из сумок, чтобы нас разделить». Мне это очень порадовало, но я не знала, как его за это отблагодарить и в итоге просто сказала «спасибо». Аполлон попытался нас расшевелить, предлагая развести костер, но безуспешно, в итоге все быстро разбрелись по своим машинам. Я проследила взглядом за Лилит и Евой, которые тоже шли к себе. Наверное, поговорю с ними завтра, когда Роба не будет рядом». Мне все еще было немного стыдно перед Робом за то, что я схалтурила, и перед Евой и Лилит за то, что втянуло их в это параноидальное расследование. Роб казался мне добрым, разумным. Хоть и не без минусов, как и все мы, но по итогу все-таки хорошим человеком, однако факт остается фактом. Когда я спросила его про разбитую машину, он ответил слово в слово. «Если кто-то играл». «То я их не знаю. Кто бы это ни был, готов поспорить, что он, должно быть, предпочел разбиться, лишь бы не увидеть этого чертова автостопщика еще и на обратном пути». «Я хотела верить Робу, хотела верить, что он никогда не видел той разбитой машины. Но что-то в ответе его было не так уж очень. Он не соответствовал ни многословной натуре этого человека». «Если Роберт правда не видел машину, то откуда он узнал, на какой она стороне дороги?» «Кусок выше?» «Я писала на бумаге, используя стенографию. Будем надеяться, за свою долгую и насыщенную жизнь Роб не научился их расшифровывать. Он давно уже лег спать, а я сидела в пассажирском кресле, продолжая вносить в ноутбук записи. Чак». «Для вас играла сестра Луна, Лесли Эстрады, отличная вечерняя песня, чтобы немного развеяться. С вами Чак Гринвальд, и мы не расстаемся до самой ночи». Да, я все-таки включила радио, не только из любопытства, мне нужна была компания. Звук я снизила до минимума, чтобы не потревожить роба, и стала переключать радиостанции в поисках чего-нибудь подходящего для фона. Из тех немногих станций, что были доступны, лучший сигнал был у «Jubilation» локального радио небольшого городка неподалеку. На протяжении часа ведущий Чак Гринвальд транслировал «Душевный фольк». «В Джубелейшн выдалась плодотворная неделя. У нашей школы новый директор, прекрасный человек со свежими идеями. И люди стали обсуждать потенциальное финансирование искусств. Нам будет очень интересно услышать ваше мнение». Управившись со своими секретными записями, я вдруг поняла, как сильно устала. Мечтая поскорее заснуть, но пока еще ленясь преодолеть один ярд между мной и надувным матрасом, я откинулась в кресле и стала слушать, как мистер Гринвальд нахваливает свой любимый городок. «Скоро мы вернемся к вашему музыкальному предложению, впереди еще много отличных песен, а пока отвлечемся на кое-что новенькое. Сейчас им будет больно». Почти сразу радио «Джубилейшн» принялось на малой громкости вещать какофонию из сотен душераздирающих криков, как будто по ту сторону целая толпа подвергалась чудовищным пыткам. Я невольно отпрянула от колонки и сна не в одном глазу. Непрерывные стенания сопровождались сдавленными, едва различимыми мольбами, чтобы то, что там происходит, прекратилось... Вскоре оно действительно прекратилось, по крайней мере, крики затихли. Им на смену вернулся добродушный голос Чака Гринвальда. Я перевела взгляд от радио к мерно посапывающему робу Гатхарду. В голове пронеслась единственная мысль. «Боже, надеюсь, этот человек лжет, и все это сплошная фикция. Если это не так, с этой дорогой точно что-то не в порядке». Дорогие слушатели, надеюсь, вам понравилось, впереди еще много хорошего, с вами Чак Гринвальд и мы в Jubilation рады, что вы остаетесь с нами, не переключайтесь.